Ольга Баскова Обреченный жених. Повесть. Серия Свидание с детективом Москва Эксмо, 2013 год, Категория 16. Аннотация У журналиста Александра Пименова Новое сложное задание. Отчаявшаяся женщина просит провести независимое журналистское расследование и вытащить из тюрьмы невиновного. Но так ли чист Руслан Вербата, который осужден за убийство молодой девушки, вдобавок ко всему, и беременной? Его невеста уверяет, что на момент наезда автомобиля Вербаты Та была уже давно мертва. Скорее всего, следователю нужно закрыть дело, так как он не хочет и слышать о подлинных фактах и реальных уликах. Кому-то выгодно повесить убийство на вербату, ведь даже его адвоката сильно запугали, чтобы тот отказался от клиента».